Попросту говоря, корректол впервые дает нам надежду на обновление и исправление мозгового механизма взрослого человека. Фу! — поморщилась Денис. Гарри успел уже основательно ознакомиться с процессом корректол. Изучил предварительный проспект Аксона. Прочел все аналитические обзоры по этой компании, какие сумел разыскать в интернете, и в справках частных служб, к которым был подключен Траст. Играющие на понижение аналитики, памятуя о недавних серьезных коррективах котировок, в биотехническом секторе советовали воздержаться от риска и не вкладывать средства в неопробованную медицинскую технологию, до выхода которой на рынок оставалось по меньшей мере шесть лет. Разумеется, Сэнд траст общественное доверие обязывает консерватизму, даже не думал покупать эти акции – Однако научные основы Аксона казались гораздо более надежными, чем у большинства биотехнических новинок, а намерение компании купить отцовский патент на столь ранней стадии разработки Корректолла указывало на грандиозные перспективы. Замаячил шанс заработать кое-какие деньги и в такой форме отомстить Аксону, ограбившему отца, а главное проявить дерзость в противовес кротости Альфреда. Вышло так, что в июне, когда посыпались первые костяшки домино, за океанские рынки, Гарри забрал большую часть своего оперативного капитала из европейских и дальневосточных фондов развития. Теперь эти деньги можно вложить в Аксон. А поскольку до официального выхода компании на рынок оставалось три месяца, и она еще не привлекла внимания крупных покупателей, тем более, что предварительный отчет содержал всякие сомнительные намеки, которые могли отпугнуть непосвященных, Гарри полагал, что без проблем оформит заявку на пять тысяч акций. Однако ничего, кроме проблем, из этой затеи не вышло. Его постоянный вексельный брокер слыхом не слыхал об Аксоне. Задание вовремя не выполнил и перезвонил Гарри с сообщением, что его фирма берет на пробу всего... 2500 акций. В обычной ситуации фирма уделила бы индивидуальному покупателю не более 5% от своего пакета. Но раз уж Гарри обратился первым, посредник обещал отложить для него 500 акций. Гарри попытался выбить побольше, но, увы, он был не таким уж важным клиентом. Как правило, приобретал сотню-другую акций, а небольшие покупки осуществлял без посредников, через интернет, чтобы сэкономить на комиссионных. Вот Кэролайн — серьезный инвестор. Под руководством горяна порой покупала и по тысячи акций. Ее брокер работал на крупнейшую фирму в Филадельфии, и, несомненно, для столь ценного клиента нашлось бы четыре с половиной акций на первого выпуска. Таковы правила игры. К несчастью, с того воскресенья, когда Кэролайн повредила спину, Они с Гарри почти не общались, разве что в качестве родителей трех сыновей. Гарри твердо решил заполучить все пять тысяч акций Аксона до единой. Но не желал жертвовать ради этого своими принципами и ползти к жене на брюхе. Вместо этого он позвонил коллеге из Хэви Энд Ходоп, некому Пуджу Портли, и попросил записать на его счет пять тысяч акций как доверенное лицо банка Гарри за последние годы не раз покупал у Портли крупные пакеты акций, в том числе заведомую тухлятину. Теперь Гарри намекнул Портли, что Сентраст мог бы в будущем расширить сотрудничество, однако Портли, со встревожившей Гарри, мнительностью обещал лишь передать эту просьбу Даффи Андерсону, менеджеру по размещению акций. Две недели Гарри медленно сходил с ума. Путш Портли так и не отзвонил. В интернете шепоток насчет аксона перерос в гул, а там и в громкий рев. В Nature и New England Journal of Medicine одна за другой появились две большие статьи, подготовленные лабораторией Эберли. Реверсивно-томографическая стимуляция синаптогенеза в отдельных проводящих нервных путях и временный позитивный эффект в лишенных допамина контурах конечностей, Новейшие клинические данные. Эти статьи привлекли пристальнейшее внимание финансовой прессы и были упомянуты в передовице Уолл-стрит Джорнал. Один аналитик за другим давали отмашку «Покупайте, покупайте Аксон», а Портли все не звонил. И Гарри чувствовал, как с каждым часом тают преимущества раннего старта, полученные им благодаря доступу к внутренней информации. Первое. Выпить коктейль из ферроцитров и ферроцитатов, особой формулы, способных проникать сквозь стенки сосудов мозга и накапливаться в тканях», Зачистил диктор-невидимка, чей голос присоединился на звуковой дорожке к голосу Эрла Эберли. «Мы также подмешиваем легкие, не вызывающие привыкания седативные средства и не жалеем орехового сиропа «Маккачино», предоставленного самой популярной в стране сетью кофейных баров. Статистка из первой сцены, несомненно, у этой девицы нейроны функционировали как надо, с явным удовольствием выпила высокий запотевший стакан электролитов корректолла Аж мышцы на горле запульсировали сладострастно. «Какой у папы патент?» — зашептала Денис на ухо Гарри. «Ферроацетатный гель и как там дальше?» электрополимеризация угрюма кивнул Гарри. В папке с семейной перепиской, где хранились все до единого письма, когда-либо полученные из дома, Гарри откопал старый экземпляр отцовского патента. В свое время он прочитал патент без должного внимания, но теперь по-настоящему проникся четким описанием электрической анизотропии в определенных ферроорганических гелях. Старик даже высказывал предположение, что эти гели можно использовать для создания точной копии живых тканей человека и с их помощью устанавливать прямой электрический контакт с тонкими морфологическими структурами. Сопоставив формулировку патента с описанием корректола на только что обновленной интернет-странице, Гарри был потрясен буквальными совпадениями очевидно оцененное в пять тысяч долларов открытие Альфреда, составляло самую суть процесса, на котором Аксон рассчитывал сделать, по крайней мере, 200 миллионов. Как будто без того у человека мало причин, чтобы не спать по ночам от негодования. «Эй, Келси, слышь, Келси, добудь мне двенадцать тысяч Эксона, максимум за 104!» Неожиданно чересчур громко проговорил молодой человек, сидевший слева от Гарри. На ладони у парня карманный компьютер с биржевыми сводками. В ухе — проволока. Безумные глаза человека, подключенного к мобильной связи. 12 тысяч эксона, лимит 1.04, — повторил он. «Эксон, аксон, не запутаться бы», — мелькнуло в голове у Гарри. Второе. Надень наушники и включи радио.